Крестьянка. Во всех ты душенька нарядах хороша. Богданович В одной из отдалённых наших губерний находилось имение Ивана Петровича Берестова. В молодости своей служил он в гвардии, вышел в отставку, уехал в свою деревню и с тех пор оттуда не выезжал. Он выстроил дом по собственному плану, завёл у себя суконную фабрику, утроил доходы, и стал почитать себя умнейшим человеком во всём околотке. Вообще его любили, хотя и почитали гордым. Не ладил с ним один Григорий Иванович Муромский, ближайший его сосед. Это был настоящий русский барин. Промотав в Москве большую часть имения своего и на ту пору овдовев, уехал он в последнюю свою деревню, где продолжал проказничать, но уже в новом роде. Развел он английский сад, на который тратил почти все остальные доходы. Конюхи его были одеты английскими жокеями, у дочери его была мадам англичанка, поля свои обрабатывал он по английской методе. Но на чужой манер хлеб русской не родиться — и, несмотря на значительное уменьшение расходов, доходы Григория Ивановича не прибавлялись. Из людей, осуждавших его, Берестов отзывался строже всех. да у меня не то, что у соседа Григория Ивановича. Куда нам по-английски разоряться Были бы мы по-русски хоть сытые. Сии и подобные шутки... По усердию соседей доводимы были до сведения Григория Ивановича с дополнением и объяснениями. Он просто медведь и провинциал. Таковы были сношения между семи двумя владельцами, как сын Берестова приехал к нему в деревню. Он был воспитан в университете и намеревался вступить в военную службу, но отец на то не соглашался. К статской службе молодой человек чувствовал себя совершенно неспособным. Они друг другу не уступали, и молодой Алексей стал жить покамест барином, отпустив усы, на всякий случай. Алексей был, в самом деле, молодец. Право было бы жаль, если бы его стройного стана никогда не стягивал военный мундир, и если бы он вместо того, чтобы рисоваться на коне, Провел свою молодость, согнувшись над канцелярскими бумагами. Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен был произвести в кругу наших барышень. Он первый перед ними явился мрачным и разочарованным, первый говорил им об утраченных радостях и обувядший своей юности, сверх того носил он чёрное кольцо с изображением мёртвой головы. Всё это было чрезвычайно ново в той губернии, барышни сходили по нём с ума. Но всех более занята была им дочь англомана моего Лиза. Отцы друг к другу не ездили, она Алексея ещё не видала, Между тем, как все молодые соседки только об нем и говорили. Ей было 17 лет. Она была единственной и следственно балованной дитя. Ее резвость и поминутные проказы восхищали отца и приводили в отчаяние ее мадам, мисс Жаксон, сорокалетнюю чопорную девицу, которая белилась и сурьмила себе брови, два раза в год перечитывала Панелло, получала за то две тысячи рублей и умирала со скуки в этой варварской России. За Лизой ходила Настя. Позвольте мне сегодня пойти в гости. Изволь? А куда? В Тугилово у Берестовым. Поварова жена у них именинница, и вчера приходила звать нас отубедать. Вот, господа в ссоре, а слуги друг друга угощают. А нам какое дело да господ? там тому же я ваша, а не папенькина. Вы ведь не бронились еще с молодым Берестовым? А старики пускай себе дерут с климой, это весело. Постарайся, Настя, увидеть Алексея Берестова. Да расскажи мне хорошенько, каков он собою и что он за человек? Настя обещалась, а Лиза с нетерпением ожидала целый день ее возвращения. Вечером Настя явилась. Ну, Лизавета Григорьевна видела молодого Берестова, нагляделась дольно, целый день были вместе. Как это? Расскажи, расскажи по порядку. Извольте. Пошли мы, я, они с Егорной, ненила дух. Хорошо, знаю. Ну потом. Да позвольте, я расскажу всё по порядку. Вот пришли мы к самому обеду. Комната полна была народу. Были Колбинские, Захарьевские, приказчицы дочерьми, Хлупинские. У -у -у. А Берестов, погодите, вот мы сели за стол. Приказчица на первом месте, я подли неё. А дочери ты надулись. Да мне наплевать на них. Ах, Настя, как ты скучна с вечными своими подробностями. Да как же вы нетерпеливы. Ну вот, вышли мы из-за стола, а сидели мы часа три, и обед был славный. Пирожные блан-манже синие, красные и полоса. Настя! Вот вышли мы из-за стола и пошли в сад играть в горелки, а молодой барин тут и явился. Ну что ж, правда ли, что он так хорош собой? Удивительно хорош. Красавец, можно сказать, стройный, высокий, румянец во всю щеку. Правая. А я так думала, что у него лицо бледное. Что ж, каков он тебе показался? Печален, задумчив. Да что вы! Да бешеного я сроду не видывала. Вздумал он с нами в горелке бегать. С вами в горелке бегать? невозможно очень возможно да еще что выдумал поймает ты ну целовать волю твоя настя ты врешь во ваши не вру это удивительно а что в доме про него слышно барин сказывает прекрасный такой добрый такой веселый вот, но нехорошо, за девушками слишком любит гоняться Да по мне это еще не беда со временем о степее как бы мне хотелось его видеть да что ж тут мудреного Тугилов от нас недалеко, всего три версты. Пойдите гулять в ту сторону или поезжать верхом, вы верно встретите его. Он же всякий день рано поутру ходит с ружьем на охоту. Да нет, нехорошо, он может подумать, что я за ним гоняюсь. К тому же отцы наши в ссоре, так и мне все же нельзя будет с ним познакомиться. Ах, Настя, знаешь ли что... Наряжусь я крестьянкою. И в самом деле наденьте толстую рубашку, сарафан, да и ступать смело в Тугилова, ручаясь вам, что Берестов уж вас не прозевает. А по здешнему я говорить умею прекрасно. Ах, Настя, милая Настя, какая славная выдумка. На другой день ни свет, ни заря Лиза тихонько нарядилась крестьянкою, вышла на заднее крыльцо и через огород побежала в поле. Заря сияла на востоке. И золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, Как царедворцы ожидают государя. Ясное небо, утренняя свежесть, роса, ветерок Наполняли сердце Лизы младенческой веселостью. Боясь какой-нибудь знакомой встречи, Она, казалось, не шла, а летела. Приближаясь к роще, стоящей на рубеже отцовского владения, Лиза пошла тише. Здесь она должна была ожидать Алексея. Лиза вошла в сумрак рощи. Глухой перекатный шум ее приветствовал девушку. Веселость ее притихла. Мало-помалу предалась она сладкой мечтательности. Она думала... Но можно ли с точностью определить, о чем думает семнадцатилетняя барышня одна в роще в шестом часу весеннего утра? Ой. Тубо, сбаган, и си! Ой. Небось, милая, собака моя не кусается. Да нет, барин, боюсь. Она, видишь, такая злая, опять кинется. Я провожу тебя, если ты боишься. Ты мне позволишь идти подле себя? А кто тебе мешает? Вольному волю, дорога мирская. Откуда ты? Из Прилучино. Я дочь Василия Кузнеца иду по Грибы. А ты, барин, Тугиловский, что ли? а Так точно, я камердинер молодого барина. Алла Жорж, не на дуру напал. Вижу, что ты сам барин. Почему же ты так думаешь? Да по всему. Однако ж. Да как же барина со слугой не распознать? И одеть-то не так, и больше иначе. И собаку-то кличешь не по-нашему. Привыкнув не церемониться с хорошенькими поселянками, он хотел было обнять ее, но Лиза отпрыгнула от него и приняла вдруг на себя такой строгий и холодный вид, что хотя это и рассмешило Алексея, но удержало его от дальнейших покушений. Если вы хотите, чтобы мы были вперед приятелями, то не извольте забываться. Кто тебя научил этой премудрости? Уж не Настенька ли, моя знакомая, не девушка ли барышни вашей? Вот какими путями распространяется просвещение. А что думаешь, разве я на барском дворе никогда не бываю? Небось, всего наслышалась и нагляделась. Однако, болтая с тобой, грибов не наберёшь. Иди-ка ты, барин, в сторону, а я в другую. Прощения просим. Как тебя зовут, душа моя? Акулиной. допусти да же, барин. Мне и домой пора. Ну, друг мой, Акулина, непременно буду в гости к твоему батюшке, к Василию Кузнецу. Что ты? Ради Христа не приходи. Коли дома узнают, что я с барином в роще болтала нет у мне беда будет. Отец мой, Василий Кузнец, прибьет меня до смерти. Да я непременно хочу с тобой опять видеться. Ну, я когда-нибудь опять сюда приду за грибами. Когда же? Да хоть завтра. Милая Акулина, расцеловал бы тебя. Да не смею. Так завтра в это время, не правда ли? Да, да. И ты не обманешь меня? Не обману. Побожись. Вот тебе святопятница приду. Молодые люди расстались. Лиза вышла из лесу, перебралась через поле, прокралась в сад и опрямитью побежала в ферму, где Настя ожидала ее. Там она переоделась и явилась в гостиную. Вы опаздываете. Завтрак давно готов. Хвалю заранее прогулку. Нет ничего здоровей как просыпаться на заре. Замечено, что все люди, жившие более 100 лет, не употребляли водки и вставали на заре зимой и летом. В английских журналах я почерпнул удивительные примеры человеческого долголетия. Конечно. беседы наша не выходила из границ. Эта шалость не может иметь никакого последствия. Но если я завтра не приду, Алексей пройдет напрасно может прийти в село, отыскывать дочь Василия Кузнеца, настоящую акулину, толстую рябую акулину. Он же догадается о моей легкомысленной проказе. Нет, надо идти завтра же утром, идти в рощу.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 Наконец он увидел меж кустарника мелькнувший синий сарафан и бросился навстречу милой Акулине. Лиза призналась, что поступок ее оказался ей легкомысленным, что она в нем раскаивалась, что это свидание будет уже последним, и что она просит его прекратить знакомство, которое ни к чему доброму не может их привести. Алексей потребил всё своё красноречие, дабы отвратить Акулину от её намерения. Уверял её в невинности своих желаний. Обещал никогда не подать ей повода к раскаянию, повиноваться ей во всём. Заклинал её не лишать его одной отрады, видаться с ней наедине, хотя бы через день, хотя бы дважды в неделю. Дай мне слово, что ты никогда не будешь искать меня в деревне или расспрашивать обо мне.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 Не понимаю, каким образом простая деревенская девочка в два свидания смогла взять надо мной истинную власть. Я же влюблён, точно влюблён. Но мы оба счастливы настоящему и не думаем о будущем. Милая Акулина... Какое же расстояние между мной и тобой, бедной крестьянкой? Что делать? Ведь между нашими отцами ненависть. И нет надежды на их взаимное примирение.